«В лес 130-й», — сказал он девочке, — «будет пересаживаться на 172-й. Может, еще удастся его догнать». «Не огорчайся, мы ведь все равно не смогли бы ехать с ним в одном автобусе», — успокаивала Стефика Каролина. «Сам же сказал, незаметно». «Так-то оно так, но ведь неизвестно, сколько придется ждать этого 172-го, если бы мы успели поспеть на место раньше него». «Кара помогла бы нам кое-куда его не допустить». Как ни странно, автобус номер 172 подъехал тут же, что Стефек воспринял как добрый знак. И даже был не очень набит, так что все трое легко в него влезли. Хотя на остановке они ждали не более двух минут, «Кара все равно успела отыскать себе врага и напасть на него, вызвав панику среди ожидавших пассажиров». Каролина С трудом оттащила овчарку, и она до сих пор не успокоилась. С восторгом наблюдая за сценой на остановке, мальчик теперь, когда они ехали на боевое задание, поинтересовался. А что же будет, если ее натравить? Лучше об этом не думать, призналась Каролина. Тогда я вряд ли ее сдержу, тем более, что забыла надеть на нее ошейник с шипами. В автобусе Кара, вопреки опасениям, вела себя вполне прилично. Выйдя на Бонифация, дети быстро пошли по улице. Одним глазом Стефик высматривал Зютыка, а вторым наблюдал за Карой, которая все больше нравилась ему. Поджав хвост, она шла на полусогнутых лапах, чуткая и настороженная, но прямо настоящая волчица. Очень довольная незапланированной прогулкой и ожидающими ее приключениями, Каролина полголоса поясняла. «Район для нее незнакомый, вот она так и напряжена. Собаки должны сначала изучить местность, обнюхать все и вообще...» «Погоди, кажется, здесь», — перебил девочку Стефик. Номером 130 оказалась вилла на угловом участке. Участок обнесен оградой, калитка заперта. В доме кто-то был, сквозь некоторые окна пробивался неяркий свет. Не догнав Зютика, Стефик очень расстроился. Неужели опоздали, и тот уже в доме? Что теперь предпринять? Догадываясь, о чем думает мальчик, Каролина успокоила его. Ведь ты же видел, он поехал не на том автобусе. Наверное, еще не успел добраться на улице, ведь мы его не догнали. Первым подъехал наш автобус. В нем его не было. Значит, того и гляди появится. Подождем. Тогда нечего ошиваться у калитки. Перейдем на ту сторону улицы и подождем. Хотя... Это такой тип, ему и соврать ничего не стоит. Может, поехал совсем в другое место? Ладно, подождем немного. По улице проехал и свернул за угол маленький фиат, на что ни Стефак, ни Каролина не обратили внимания. Стефак следил за пешеходами, которых тут было очень немного. Девочка следила за собакой, а та по-прежнему настороженная, активно знакомилась с незнакомой территорией. Ждали они, как показалось Стефаку целые годы. Стефик ругал себя, на чем свет стоит, за то, что упустил объект, не выполнил задание. Может, не стоит торчать на месте, а предпринять что-то? Знать бы, вошел в этот дом Зютык или еще его нет. Он уже собирался посоветоваться с девочкой, как вдруг увидел вдалеке человека, бегущего бег в их сторону. В свете одного из немногих фонарей мальчик распознал Зютыка, и к нему сразу вернулись и уверенность в себе — и присутствие духа. Ладно, пусть ему не удалось удержать объект дома, но зато теперь рядом свирепая овчарка, и с ее помощью он не даст войти этому проклятому зютыку туда, куда он так торопился явно в преступных целях. В этот дом номер 130 или в другой не имеет значения. — Вот он, — прошептал Стефа к девочке, — летит, как на пожар. Не дадим ему войти в дом, на узкой собаку. Девочке еще ни разу в жизни не доводилось наускивать свою кару на кого бы то ни было, и она замешкалась. Кара же, замерев, внимательно следила за приближающейся человеческой фигурой. В углотке овчарки зародилось и нарастало глухое угрожающее рычание, шерсть на загривке встала дыбом. В создавшейся ситуации она явно чувствовала себя более уверенно, чем ее хозяйка, и знала, что следует делать. Приближался враг. «В этом не было сомнений!» «Пусти же ее!» — яростно прошептал Стефек. «На трави! Гляди! Он уже звонит!» Зютык и в самом деле позвонил у калитки. Вспыхнула лампочка на крыльце дома. Кара приняла решение. Каролина не спускала собаку с поводка. Она просто выпустила его из рук.